191. Матерь Агни-йоги Нет, ты прав, Яра на вас наступает тьма. Тяжело стоять под ударами тьмы. Удары идут через близких. В этом вся тяжесть. Легче прямое столкновение с тьмою, чем удар, нажав спину или в открытое другу сердце. В открытое в доверии сердце наносится часто удар. Раньше говорили, опасайтесь врагов, ныне скажу, опасайтесь друзей еще больше, ибо предательство ползет через близких. Враг коварен и против него оборона, но к другу сердце открыто и горе открытому сердцу, когда предательствует сознательно или бессознательно друг.